Глава 2. Станислав Георгиевич, с вами все в порядке? Глупая секретарша, которую давно пора было уволить, стояла перед ним в довольно странной позе. Пятки и носки вместе, корпус напружинен и наклонен вперед. Если бы не откровенная тревога в коровьих глазах, он решил бы, что она пытается его соблазнить. Но нет. В глазах Эльза была тревога, и это означало, что все плохо. — Эльза редко за кого переживала. Если на чистоту, ни за кого и никогда. Эгоистка махровая. Именно это и спасло ее от увольнения. Он сам был такой. Они даже неплохо ладили. Она его не раздражала. Если он срывался, не обижалась. Приглашение съездить за город, развлечься, воспринимала спокойно. Никаких истерик и оскорбленной добродетели. после отдыха весьма активного, умело держать дистанцию. Станислав Георгиевич и ничего лишнего. Это тоже помогло сохранить рабочее место. Неужели он в самом деле так плох? Неужели страх написан у него на лице? «Эльза, что?» — глянул зло. «Что тебе нужно?» «Простите, я просто беспокоюсь». Она выпрямилась и поспешила положить перед ним папку с документами. «Сегодня в четыре у вас встреча с Воропаевым в ресторане «Алия». Помню, процедил он, глянул вслед ее юбочки, едко поинтересовался. «Думаешь, что ли, совсем с катушек слетел?» Здесь она его удивила. Остановилась неожиданно, развернулась, юбка метнулась вокруг ног. Утвердительно кивнула. «Думаю. Что?» Взбесился, полез из-за стола, в три шага настиг ее у двери и больно схватил за плечо. «Что ты сказала, курица? Я? Слетел с катушек, а ты ничего не перепутала?» «Нет». Эльза поморщилась от боли, но вывернуться не попыталась. «Что-то происходит, Станислав Георгиевич, что-то нехорошее». Я вижу, но помочь ничем не могу. Он отпрянул. Такого человеческого взгляда у Эльзы он еще не видел. Видел алчность, похоть, скуку. Но чтобы вот так, на самом деле, с заботой, так она не смотрела на него ни разу. И от этого стало совсем погано. Что случилось, Стас? «Надо же! Сама посмела нарушить собственное правило. Скажи мне, я помогу». «Хм, поможешь, ага!» Он сгорбился, вернулся за стол. «Если бы мне кто-то мог помочь». Эльза не ушла. Уселась напротив за столом переговоров, как будто он разрешил. «А, уже неважно. итак все барьеры сметены. Все из-за его страха». вздумай он, кому рассказать, рассмеялись бы в лицо. «Это из-за встречи с Воропаевым?» Эльза Картина сцепила пальцы в замок. «Та еще сволочь! Я слышана. «Да? И что ты о нем слышала?» Спросил просто, чтобы отвлечься, и ее отвлечь. «Пусть будет Воропаев». Слышала, что конкурентов он просто съедает на завтрак. Она сделала страшные глаза. «Он ведь не просит, а требует сделать его соучредителем». Узнал, что дела нашей фирмы не ахти, вот и... «Что значит не ахти?» Он разозлился. «Это ты чьи слова сейчас повторяешь?» «Ничьи. Сама не слепая. Документы читаю перед тем, как нести на подпись». Эльза обиженно поджала губки. «У меня же высшее экономическое, Станислав Георгиевич. Кое в чем разбираюсь». «Так в чем ты разобралась?» – он сделал вид, что заинтересован. «Если в течение месяца у нас не будет финансовых вливаний, фирма окажется в полной заднице, Станислав Георгиевич». «Ты смотри!» «Именно так. Со следующего месяца начинается выплата по закладным». Проценты по кредитам мы платим, но тело кредита до сих пор не тронуто. Мы кругом в долгах, Станислав Георгиевич. И Воропаев. Что ты пристала к нему, Эльза? Воропаев, не Воропаев? Какая разница, чья рука пустит все под нож? Он прикрыл глаза ладонью. Воропаев хотя бы предлагает нормальные условия сотрудничества. А есть и другие, встрепенулась она. Кто же? «Что?» Стас вздрогнул, съежился, как будто у него живот разболелся. Взглядом указал ей на дверь. «Ступай уже, любопытная, давай!» Ушла. Но каждые полчаса под любым предлогом потом заходила к нему, проверяла, не сдохли он от горя, не свел ли счеты с жизнью. «Глупая! Он за жизнь свою трясется, он за нее держится!» Он никогда и ни за что не пойдет на грех. В половине четвертого снова сунулась к нему. «Станислав Георгиевич, вам пора, с учетом пробок». «Да-да, Эльза, спасибо, я готов про он, хоть дверь за ней уже закрылась». Про себя добавил «почти готов, и еще через минуту. Главное — понять, к чему быть готовым». Взял в руки мобильный, который странно молчал вторые сутки. Нет, ему звонили, конечно, звонили, но того звонка не было, того самого, с которого начался его кошмар. Или не начался, а вернулся. Только тогда, несколько лет назад, когда на телефон пришло сразу два сообщения, ему на всё было наплевать. Он их прочёл, удалил и забыл. Ещё и посмеялся. Сейчас всё по-другому. Сначала пришло сообщение с напоминанием, потом был звонок. Странный, бесполый голос. Предложил все вспомнить и заплатить, наконец, по счетам. Он снова посмеялся и даже спросил, «Сколько ты хочешь, чмо? Назови цену, только учти, много не дам, с деньгами сейчас не очень». И тогда грёбаный шантажист, которого он так и не сумел вычислить, рассмеялся в ответ, «Ты прав, деньгами проблему не решить». «Тогда что ты хочешь?» «Фирму?» Подумал о Воропаеве, который давно зарился на его бизнес и, как грёбаная акула, выжидал, пока кредиторы пускали его делу кровь. Но шантажист с неузнаваемым голосом снова рассмеялся. «Твою фирму? Зачем она мне?» «Дела у тебя болтают, вроде не очень». «Тогда что ты хочешь?» «Твою жизнь, Стасик». «И я ее заберу». На этом разговор окончился. Больше этот урод или уродка, кто его знает, не звонил. Номер на мобильном не определился. Вычислить его айтишники так и не смогли. Сказали только, что след ведет куда-то за океан. «Забей, Стасик», — посоветовал один, с которым он разоткровенчился. «Глупость какая-то. Кто-то триллеров насмотрелся и решил разыграть крутого чувака». «Надо же! Жизнь забрать! За что? За мелкую подставу в ранней юности! Если бы за это убивали, на планете народу бы не осталось!» «Да найди ты этого чудика, которого ты тогда сделал, и потряси его!» «Легко сказать!» — фыркнул тогда Стас. «А в чём проблема? Я тебе через сеть иголку в стоге сена найду!» «Иголку, может, и найдёшь, а чудика нет! Почему?» потому что я сам его не помню. «Дела!» Айтишник почесал наголо выбритую макушку. «А кто еще об этом знал?» «Это здесь при, при том что тебя тупо разводят те, кто об этом знал. Если не сам этот тип, тогда кто-то из твоих друзей. Кто знал? Вспоминай!» Он добросовестно провел в размышлениях два дня — Думал днем и вечером, думал даже, пока пользовал Эльзу прямо в кабинете. Поездки за город пришлось отложить до лучших времен. Не вспомнилось почти ничего. «Почти — это уже что-то. Называй имя». Он назвал. «Девка, что ли?» — присвистнул парень и тут же застучал по клавишам. «Тогда точно нечего бояться. Какая-то дура развлекается. Считаешь?» «Ясное дело!» — мотнула бритая голова. Девушку ту, что видела, как он оплошал много лет назад, найти не удалось. Может, вышла замуж и сменила фамилию, может, укатила за бугор на ПМЖ, поэтому и след ведет за океан. Выдавал версии бритоголовый гений. И закончил тем, с чего начал. «Не парься, Стасик!» А он парился еще как... Глупая шутка, с подменой курсовых, из-за которой однокурсников в свое время выперли из вуза, не шла из головы. Вдруг, правда, человеку жизнь сломал. А тот теперь отыскал обидчика и решил отомстить. Пропали сон и аппетит. Зато предстоящая встреча с Воропаевым уже не пугала. Что будет, то будет. Бросит все к чертовой матери и уедет на родину, в тайгу. Станет кедровую шишку бить... «Самогон пить, девок, доступных любить. Просто и легко!» «Легко и просто так жить», — думал Стас, подъезжая к ресторану «Алия» ровно к назначенному времени. Воропаев уже ждал. Место выбрал укромное в углу за окромным аквариумом, в котором плавали декоративные полуметровые акулы. Символично. Пожал Воропаеву руку, селся. «Закажешь что-нибудь, Станислав Георгиевич?» Свежливой улыбкой поинтересовался тот: "Здесь неплохая кухня. Я уже сделал заказ. Ты как?" Просирать собственный бизнес лучше на сытый желудок. Улыбнулся нехитрому каламбуру, попросил меню. Пока готовились блюда, они лениво обменивались новостями. Потом, когда принесли закуски, Воропаев вдруг потянул из портфеля папку с бумагами. "Ознакомься. «Предложение для тебя более чем выгодное, с учетом твоих последних неудачных вложений, это то, что нужно». «Я понял», — помрачнел Стас. Тут же стал читать, и чем больше читал, тем сильнее удивлялся. «Предложение, которое делал ему Воропаев, казалось не просто выгодным, да это настоящий подарок. Соучредители хочет? Ради бога! Пост генерального директора занять?» — Садись в кресло, садись, товарищ Воропаев. Оно и так под задом у Стаса горит. Пусть разруливает, пусть правит. А он в тайгу едет шишку бить и девок любить. Отдыха. Отдыха его надорванная душа просит. — Там еще соглашение, — подсказал Воропаев. когда Стас начал подписывать страницу за страницей на двух последних листах «Дополнительное соглашение». «Понял я», — отмахнулся он, и, не глядя, подписал все. Забрал свой экземпляр, уложил бумаги в портфель. На радостях запросил у официантки выпивку. «Слушай, ты нормальный парень». К такому выводу он пришел после третьей рюмки коньяка. «Спасибо», — Воропаев сдержанно улыбнулся, — «сам не пил». Потягивал минералку из высокого бокала. «У меня к тебе одна просьба. Идет? Валяй. Не увольняй Эльзу». «Это кто?» «Секретарша моя, толковая девчонка, дистанцию держит несмотря ни на что». «Несмотря ни на что», — задумчиво повторил Воропаев и неожиданно подмигнул. «Спишь с ней?» «Да как тебе сказать? Теперь всё равно это в прошлом. Теперь ты там будешь рулить, а мне на счёт денежки слать. В тайгу уеду». «Вот те раз!» — удивился Воропаев, нахмурился даже. «Я честно думал, поработаем вместе». «Один генеральный в подчинении у другого? Нет, не пойдёт». Стас, ловко орудуя ножом, сдвинул на вилку дольку дыни, отправил ее в рот, зажмурился от удовольствия. «Соперничество не избежать! Согласен?» Воропаев пожал плечами. «Не поймешь, согласился или нет. Тоже налег на еду». «В какой момент все произошло? Между закусками и основным блюдом или между основным блюдом и десертом?» Потом он так и не смог вспомнить, сколько не спрашивали. Он все же принял предложение Стаса выпить, хотя знал, что пьянеет уже от нескольких глотков. Выпил одну рюмку коньяка, вторую его повело. Кажется, они стали рассказывать друг другу сальные анекдоты. Ржали, как ненормальные, им даже сделали замечание, это он помнил. А вот в какой момент его уже состоявшийся компаньон рухнул на пол и забился в конвульсиях, это он просто пропустил. Как отрезало! Очнулся, когда официантка, наклонившаяся к Стасу, подняла перепуганные глаза и завопила. «Умер! Господи! Прямо в мою смену! Мама!»